Глава пятнадцатая На трёхмерной проекции появился стеллар. Вернее, ядро во всех подробностях. Золотая многовыпуклая сфера, покрытая невероятно сложным рисунком. Оно медленно вращалось перед нами и вновь бросилось в глаза сходство с эффектором из сердца сциллы Если его автором действительно был левша, то он творил по образу и подобию. «Стеллар!» «Смертельно опасный ксеноартефакт», — произнёс Левша. «Сама история, его находки и изучения похожа на научно-фантастический триллер. Ты знаешь, что первая команда исследователей, высадившаяся на борт синей птицы, мгновенно погибла. Вторая партия, оснащённая всеми возможными защитными средствами, тоже». «По какой причине? Автоматическая защита? Антиабордажный модуль?» «Нет, они просто умерли, и всё». Всех, кто входил на борт синептицы, постигала та же участь — загадочная смерть. Экспертиза нескольких тел, которую удалось вытащить, не выявила никаких объективных причин. Серьёз рассматривался вопрос планетной агрессии и полного уничтожения «Синей птицы». Но затем произошло чудо. Один из исследователей, а также техник из команды спасателей, внезапно ожили на борту после диагностированной датчиками скафандров смерти. Я вдруг понял, что произошло там. И похолодел от этой мысли. «Да», — улыбнулся левша высказанному вопросу. Так появились первые инки. Вернее, не инки. Ведь кагиторы и система контроля инкарнации были разработаны много позже. А первые люди, одушевлённые Стелларом с помощью онтоприонов, они стали человеческими посредниками, способными взаимодействовать с ядром. Частично, конечно. Ведь тогда никто не понимал, что происходит, и не знал, что делать. Тебе интересно, Грей? Да. Я не слышал эту историю. Продолжай. По большому счёту, я прибыл сюда не слушать непроверенные байки, но любопытство взяло своё. В конце концов, время сейчас работало на меня. Пусть рассказывает. Человеческая жажда знаний победила страх. Уникальные системы корабля Ши и само ядро требовали детального изучения. Было ясно, что предстоит многолетняя работа. Корабль было решено переместить на Землю, тем более смертельная зона ограничивалась самой «синей птицей». И тогда случился так называемый «сибирский инцидент». Левша сделал паузу, выразительно глядя на меня. В архивах Стеллара нет этих данных, но в своё время происшествие наделало много шуму. Как только «синяя птица» оказалась на земной поверхности, это был один из специально подготовленных космодромов. Ядро неожиданно увеличило смертельную зону. В радиусе сотни миль погибли все люди. Встречающая делегация, персонал космодрома, население ближайших городков. Свыше двадцати тысяч жертв. Мужчины, женщины, дети. Такая же немотивированная, загадочная смерть. И снова чудесное воскрешение. Чуть менее 300 человек. Ты, наверное, уже понял алгоритм? Да. Стеллар забирал их души. медленно произнёс я, вспоминая содержимое загадочного ядра. Потом выпускал их. Но для инкарнации требуется источник, поэтому оживала лишь малая часть. Да, всё верно. Смотри, как это работает. Левша чуть изменил голограмму. Ядро вдруг выпустило сотни, если не тысячи тончайших щупалец. Они протянулись к схематичным человеческим фигуркам вокруг, и от каждого к ядру скользнула яркая синяя искорка. Само ядро стало прозрачным. Я увидел, как синие точки внутри атакуются жёлтыми звёздочками. Мой собеседник увеличил одну такую звёздочку, и я вдруг увидел, что она в миниатюре напоминает сам Стеллар. Они захватывали искорки, оплетая их цепкими щупальцами, и сливались, постепенно превращаясь в единое целое. «Онтологический прион», — произнёс сосредоточенный левша, — Получил своё название по аналогии с биологическим инфекционным патогеном. Азур-паразит или симбионт, если хочешь, но до конца не изученной природы. Предположительно, невоспроизводимая а-технология Бинаши. Ядро Стеллара содержало 144 тысячи таких онтоприонов. Мы не знаем, почему именно столько. Их ключевая функция — удержание сущности в нашем случае человеческой анимы. Захваченная онтоприоном сущность становится пленником Стеллара и не может вернуться в грань. Также среди выясненных функций возможность модификации тел носителей с помощью а воздействия и обратная связь с ядром. Смотри. Синие искорки, символизирующие аниму, уже сплетённые с жёлтыми звёздочками онтоприонов, на голограмме заскользили по ниткам-щупальцам из ядра обратно к лежащим человеческим силуэтом Фигурки встали. Вокруг каждой разлилось неяркое голубое свечение. Но связь, тоненький канал между Стелларом и человеком, никуда не исчезла. Марионетки на верёвочке. Вот что он хотел мне продемонстрировать. «Так работает Стеллар», — произнёс Левша. «Изменяет анимы. Происходит привязка к ядру. Появляется преданная гвардия Стеллара, а люди — инкарнаторы. Сейчас, изучив социум Бенаши, Мы понимаем, что Стеллар выполняет роль искусственной квазиматки, создающей бессмертную формацию для нового роя. Выглядела эта картина не очень. Я вспомнил, как стоял перед ядром и видел своим азур эти нити, уходящие за пределы обиталища Стеллара, как будто он был центром гигантской паутины. В словах Левши имел зерно истины, но подходить к его рассказу следовало критически. Он наверняка излагал всё под определённым углом зрения, чтобы подтолкнуть меня к единственно верным выводам. Тем временем на голограмме произошло изменение. Одного человечка окутало алое сияние. Смерть? Он вновь распластался, синяя искорка радостно скользнула прочь, исчезая, а жёлтая звёздочка вернулась в ядро по связывающему каналу. «Разорвать связь онтоприона и анимы можно мощным авоздействием», прокомментировала Левша. Так сейчас можно уничтожить инкарнатора. Они ему уходят в край вечной охоты, а онтоприон возвращается в ядро. Стеллар пожирает свежую душу, заражает её онтоприоном и выпускает нового бойца. Тот находит тело, и... Потеря восполнена. круговорота души и бесконечная фабрика бессмертных защитников. «Подожди», — прервал его я. «То есть онтоприоны после смерти возвращаются в ядро?» «Получается, инки в принципе бесконечны? Их всегда сто сорок четыре тысячи?» «Теоретически, да», — улыбнулся левша. «Так должно было быть. Это обеспечивает устойчивость системы. Но инки умирают, и новых не появляется. И в ядре...» Я поколебался, прежде чем говорить. «Нет большого количества свободных онтоприонов». «Всё верно, Грей. Давай отмотаем время немного назад». К сибирскому инциденту, спокойно ответил левша. История Стеллары и того, что происходит сейчас, ведь ведёт свои корни оттуда. Я кивнул. Как ты понимаешь, после массовой гибели людей был огромный скандал, паника. Никто не мог гарантировать, что зона захвата душ не увеличится ещё больше. Запахло глобальной катастрофой. Я не знаю, чего тогда стоило сохранить Стеллар от уничтожения. Но в итоге Опять победила жажда знаний. Инцидент строжайшим образом засекретили. Синюю птицу законсервировали. Перенесли в безлюдные районы Гренландии. Построили над ней секретный бункер. А что с теми, кто ожил? О, это тоже интересная история. Их всех отловили, конечно. Большинство стали подопытными кроликами. Многие вошли в состав исследовательской команды. Они же были единственными. кто мог беспрепятственно работать с ядром. Первые жертвы Стеллара почти не отличались от обычных людей. На Земле тогда не было азур, поэтому развивать способности или модифицировать носитель они не могли. Однако механизм инкарнации был изучен благодаря им. Люди открыли само понятие о энергии. А следом азур-инженерию, азурологию и аниматургию. «Это я уже знаю», — пробормотал я. «Переходи к сути. Я уже подошёл к самому главному. Как ты понимаешь, защитный саркофаг вокруг ядра Стеллара был создан не для сохранности Стеллара, а для защиты от него. Ядро оказалось смертельно опасно для людей, поэтому его отгородили от внешнего мира». Изучение длилось свыше 200 лет. Те первые инки научились управлять функциями ядра, получили информацию о ШИ, их технологиях, о ШАРДе. Сценарий глобальной гибели человечества приобрёл реальные очертания. Информация была воспринята всерьёз, началась подготовка. Было создано несколько проектов, в том числе инкарнация. «Да, самое интересное, что инкарнация была запасным вариантом», — вновь улыбнулся левша. «Некоторые об этом и слышать не хотели. Это же означало использовать на полную катушку опаснейший ксеноартефакт, сняв ограничения. Огромный риск». Инкарнация разрабатывалась исключительно как сценарий. Если цивилизация будет полностью уничтожена, и не останется никаких других вариантов. Считалось, что этот вариант и на самый крайний случай — последний шанс человечества. Но его разработали, затратив огромные ресурсы. Да, его разработали. Несмотря на проблемы этики, религиозные догмы и множество противников, хотя были более перспективные — Ной, Аврора, косма Тут долгая история, Грей. Я не буду вдаваться в подробности, иначе рассказ займёт много времени. Существовала группа, которая лоббировала проект Stellar. Она частично состояла из первых инков, частично из сочувствующих. Именно они разработали адаптивный интерфейс, систему рангов, создали единое хранилище и терминалы Stellar по всему миру. Они нашли способ модифицировать онтоприоны. снабдив их виртуальным кагитором премиального класса. Знаешь, когда я изучал материалы, по обрывкам, по архивам, по датам, сложилось впечатление, что эта группа прямо или косвенно готовилась к захвату власти на Земле, потому что система терминалов во всех крупных городах и система ретрансляторов звёзд в момент запуска инкарнации создавала всеобъемлющую сеть Стеллара. В её рамках 144 тысячи инков стали бы полностью бессмертными и непобедимыми. Система тревог, наград и директив тоже была разработана ими. Она выглядит крайне странно. «Игровая составляющая», — понимающе улыбнулся Левша. «Но тут всё просто. Такой вариант был выбран для лучшей адаптации новых инков». В конце утопии огромная часть населения проводила в виртуальных играх больше времени, чем в реальности. Поэтому система была сделана по игровым стандартам. чтобы обеспечивать максимально интуитивную понятность с первых минут пробуждения. «Хорошо, это понятно. Но почему Прометей создал куб, не возвращал антоприоны в ядро, не запускал новый цикл возрождений? Вот ты приближаешься к пониманию», — усмехнулся левша. «Немногие инки знают это. Некоторые догадываются, но молчат». «Да, ядро специально заблокировано, помещено в экстрамерность». Связь с ним возможна лишь в определённых точках, там, где есть терминалы. Если ты обратил внимание, эти места тоже тщательно экранированы от внешнего мира, поэтому инки в целом способны действовать без присмотра стеллара. Единственная система отсутствует, связи с ядром нет, онтоприоны не возвращаются в ядро. «Потому что при возвращении и накоплении онтоприонов стеллар опять начнёт поглощать души», — медленно произнёс я. «Для создания новых инков». «Абсолютно верно», — кивнул Ревша. «Но неизбежные человеческие жертвы — это далеко не единственная проблема. Пойдём покажу тебе самое главное». Голограмма погасла. Мы прошли в центральную часть лаборатории. За тройными гермовратами скрывалось большое помещение, потолок которого представлял собой куполообразный свод из знакомого чёрного камня, пронизанного синими узорами. А излучение здесь заметно усилилось. Шкала накопления «Азур» уже подползла к финишу. В центре находилась необычная конструкция, нечто вроде большого усечённого конуса, испускающего столбы прозрачного, голубоватого света. Ярко-синий металл, из которого было изготовлено устройство, мне был хорошо знаком. Синяя сталь. Обшивка синей птицы. Сколько же тонн её ушло сюда? «Осторожно, Грей!» произнёс левша, оборачиваясь. «Пожалуйста, ничего не трогай. Это может быть опасно». «Что это такое?» Он отключил защитное поле. Вокруг усечённого конуса виднелись странные устройства, подключённые к нему витками прозрачных кабелей. Они немного походили на регенерационные капсулы меткомов, но казались более древними и массивными, как будто должны сдерживать то, что содержится внутри». Верхняя часть была выполнена из поляризованного стекла. Левшак коснулся одного, убирая прозрачность, я увидел человека. Вернее, инкарнатора. Система Стеллара мгновенно опознала его. Фокусник — лидер боевой группы Стеклодувы, захваченной одержимыми в Неоарке. Он казался мирно спящим, но руки, ноги и горло прочно удерживали береливые захваты. и осторожно попытался прощупать псиполем, и мгновенно наткнулся на невидимый, но непроницаемый панцирь, защищавший саркофаг. В остальных шести капсулах наверняка находились другие пленные инки. Что он собирается с ними делать? «Их судьба целиком и полностью зависит от тебя, Грей», ответил левша. «Если мы договоримся, ты заберёшь их. Если нет, использую по своему усмотрению». Он хищно улыбнулся. И я вновь ощутил, насколько Левша опасен. Та сущность, которая сидела в нём, подчинённый Ахриман, опять окатила волной дьявольской злобы. Его эксперименты над инками, подобные тому, что проделали над Алисой, явно не сулили пленным лёгкой судьбы. «Даже жаль, что ты ничего не помнишь. Прометей бы оценил», — пробормотал Левша, приближаясь к странному конусу. «Мы говорили об онтоприонах». Проблема в том, что создание новых инков — достаточно сложный процесс, технология которого считается утерянной. Сам стеллар, грубо говоря, производит лишь сырой полуфабрикат. Для полной эффективности требуется встроить в сущность инкарнатора интерфейс и снабдить его кагитором. Эта штука называется котёл или жерло. Стоило большого труда найти оригинал и починить его. Творцы инкарнации использовали котлы. чтобы сплавить воедино аниму, антоприон, интерфейсы, когитора для доведения до ума от того, что выходило из ядра. Грубо говоря, в таких штуках рождались инки в существующем виде. Да, ты правильно догадался. Обладая таким котлом, можно создавать новых инков. «Ты подозрительно уверенно говоришь об этом», — сказал я. «А откуда такая достоверная информация? Или ты говорил с теми первыми предшественниками инков», «Да, говорил», — медленно произнёс левша, — «например, с тобой». Подсознательно я ожидал чего-то подобного, поэтому не очень-то и удивился. Значит, Прометей, по версии левши, входил в число основателей создателей Стеллара. А где же все остальные? Куда они делись? Меня вдруг укололо нехорошее предчувствие, потому что собеседник, вновь будто прочитав мои мысли, удовлетворенно улыбнулся. «Нет, я не буду сейчас говорить с тобой о других создателях Стеллара. Рано раскрывать все карты. Если мы придём к соглашению, ты узнаешь о них». «Хорошо. Благодарю тебя за информацию», — сказал я. «Мы славно поболтали. но ну, давай перейдём к сути. Чего ты хочешь от меня, левша? Какого соглашения?» «Мне не нужна твоя смерть. Город и звезда тебя предали. Ты видел сам. Мы всё равно уничтожим их. Вопрос цены». «Я предлагаю союз. Ты можешь возглавить одержимых, убедить инков Стеллара прекратить сопротивление, сдать нам город. Мы вместе войдём в ядро и узнаем истину». «Какую?» Он обезоруживающе улыбнулся и взмахнул рукой, создавая новую голограмму. «Точно такое же ядро Стеллара». Масштаб трёхмерного изображения уменьшался. Ядро, окутанное ворохом щупалец, превратилось в точку. Я увидел, что оно связано незримой нитью с ещё одним, более крупным центром, таким же стелларом, только планетарного масштаба. Перед его размерами наше ядро казалось просто песчинкой, как прочие ядра, удерживаемые тысячу нитей. Хартина поразила своей грандиозностью. Получалось, что наш стеллар был лишь небольшой частью огромной системы, раскинувшейся сквозь время и пространство. и одновременно стало жутковато. Слишком всё это напоминало клеточную структуру какого-то исполинского живого организма. «Шард», — сказал я. «Да, главное звено — мегастеллар, создавший чёрные луны и тьму. Не понимаю, какова их роль в этой системе. Но с тьмой всё просто. Одержимые отдали мне уцелевшие записи и материалы группы «Сумрака». Там достаточно информации». Онтологический прион несовершенен. Он способен работать только с осущностями. У носителя необходим источник, не блокирует собственную волю. Сущности — это легко объяснимо. Он предназначен для ши, а не существ совершенной иной природы. Тьма же, если можно так выразиться, продвинутая версия. Модификация онтоприона, способная одушевлять в том числе и материю. Она более универсальна. и совершенно очевидно предназначена для активной экспансии. Что насчёт функции чёрной луны? На эту тему сломано очень много копий, единого мнения нет. «А в чём истина? Как считаешь ты сам?» — спросил я. «Истины не знает никто. Вся информация получена от посредников. Есть только один способ узнать правду, Грей», — медленно сказал левша, неотрывно глядя на меня. «Какой?» По легенде Бинаши, война началась, когда Шард стал одержим сущностью из грани. Очень могущественной сущностью. В его взгляде опять почудилось что-то голодное, жадное. Я вновь ощутил ауру безумного дракона, накатывающую с такой силой, что она вызывала дурноту. Сферот. Стеллар, помимо прочего, — это азур-ретранслятор, способный передавать сигналы через опространство, через грань, «Помимо прочего, он нужен мне, чтобы подтвердить теорию о связи с Стеллара и Шарда. Мы сможем узнать правду». Он не смог сдержать почти животного вожделения, прорвавшегося из-под маски. Вспышкой, озарением, интуицией я осознал, что он лжёт. Наконец-то сопоставил пленных инков в колыбелях, его рассказ и декламируемую цель. Я догадался, зачем левша хочет овладеть Стелларом, и понял, чем является он сам. Мико, всё это время притаившаяся в уголке интерфейса, встрепенулась и произнесла. «Мико, состояние синий бла-бла-бла».